При бледном свете серебряной лампады, глаза, привыкшие уже к полумраку, стали различать внушительную фигуру Габриэля, стоявшего перед решеткой хоров. Откровитель должен быть спрятан здесь! Здесь, в каком-нибудь углу! Надо заставить этого попа отдать нам разбойника! Он нам за него ответит! Ведь он его скрыл здесь! Есть. Чем хуже для танзуры! Зачем он помешал нам прикончить отравителя? Смерть ему! Смерть! Смерть! И с дикими криками, гулко раздавшихся под огромными сводами собора, толпа, опьянев от гнева, бросилась к решетке. Молодой миссионер был слишком милосерден, чтобы не пожертвовать... Тысячу раз своей жизнью для спасения отца Гриньи, человека, обманувшего его с таким низким и коварным лицемерием. Где отравитель? Он нам нужен! А кто вам сказал, что он отравитель, братья мои? Отравитель? А где же доказательства? Где свидетели? Где жертвы? Довольно, ведь мы здесь не на исповеди. Отдайте нам этого человека, надо с ним... Покончить! Или вы заплатите за него! Да-да! Они да! не одно. Нам надо того или другого! Тогда берите меня! Я или он, ведь вам же все равно! Вы жаждете крови! Берите мою, братья мои! Ваши головы затуманены безумием! Эти слова Габриэля... Его смелость, благородство произвели глубокое впечатление на нападающих Но вдруг кто-то заметил абата за решеткой Эй, друзья! Да вон, вон где отравитель, За решеткой! Где он? Где? Да вон, вон, глядите! Лежит в растяжку на полу! При этих словах стоявшие толпой люди рассыпались по церкви, заглядывая за решетку хоров Последнюю и единственную преграду, которая защищала отца Дегриньи. Между тем, камнелом Цибуля и еще несколько человек со злобной радостью наступали на Габриэля. А, попался! Теперь он в наших руках! Смерть отравителю! Остановитесь, несчастные безумцы!